Влияние французской литературы Второй момент можно назвать Екатерининским. Он осложнился новым и очень важным образовательным элементом. К стремлению украшать жизнь присоединяется стремление украшать ум. В царствовании Елизаветы сделана была хорошая подготовка для этого нового момента. Такой подготовкой служило знакомство с французским языком и наклонность к изящному чтению. Случилось так, что Франция стала образцом светскости и общежития для русского общества именно в то время, когда французская литература получила особое направление. Это подготовленное при Елизавете общество и стало жадностью усвоять новые идеи, какие тогда развивались в этой литературе. Именно с половины XVIII века Во Франции стали появляться наиболее крупные произведения, оказавшие самые сильные действия на образованные умы Европы. В то время различными средствами облегчилось усвоение этих идей в России. Прежде всего двор поощрял изучение французской просветительной литературы. Еще при Елизавете завязались некоторые сношения двора с королями французской литературы. Вольтер еще тогда был сделан почетным членом Русской академии наук и получил поручение написать историю Петра Великого. В этом Вольтеру помогал жаркий поклонник французских мод и литературы Иван Иванович Шувалов, влиятельный человек при дворе Елизаветы и куратор Московского университета. Екатерина, как мы знаем, еще в молодости увлекалась французской литературой, Вступив на престол, она спешила завести прямые сношения с вождями литературного движения. Увлеченная частью, общим течением, Екатерина при этом руководилась и некоторыми дипломатическими соображениями. Она старалась заискивать у французских литераторов, придавая большую цену парижским мнениям о себе и своих делах. До нас дошла любопытная переписка ее с Вольтером, начавшаяся в 1763 году и продолжавшаяся до 1778 года, до смерти Вольтера. В этой переписке оба корреспондента не щадили комплиментов друг другу. Сотруднику Дидро по изданию энциклопедии Даламберу Екатерина даже предложила взять на себя воспитание наследника русского престола, великого князя Павла, Она долго и сильно пеняла де Ламберу за отказ от этого предложения. И сам дедро не был обойден ее милостями. Узнав, что издатель энциклопедии нуждается в деньгах, она купила у него огромную библиотеку за 15 тысяч франков и оставила ее при де Ламбере, назначив его библиотекарем с жалованием по тысяче франков в год.